А давайте вызовем дух Элвиса, пропищала маленькая блондинка. Она пристала к нашей компании где-то на полпути, и я все никак не могла запомнить, как ее зовут. А может, она и не говорила, впрочем, не все ли равно. Только от ее писклявого голоса и вульгарной прически меня вдруг разобрала злость. Да пошла ты со своим Элвисом, процедила я. Всё, хватит. Надоели покойники. Это надо ж так надраться, чтобы вызывать духов. Я никак не могла вспомнить, чья это была идея. На скатерти по кругу написали все буквы алфавита, перевернули блюдечко, взялись за руки и тупо смотрели, как это чёртово блюдечко ползало по столу, выписывая какие-то слова, всё больше непечатные. Конечно, мы все выпили довольно много. Да еще и травку курили. Вот и дошли до такого маразма. А вдотье боится покойников, насмешливо проговорила Лиза Веселова. А вдотье? А хочешь, я тебе расскажу про черную руку? И она завыла: "В черном черном-черном городе, на черной-черной улице, да пошла ты". Огрызнулась я и сбросила чёртово блюдца на пол. Никого я не боюсь. уж не покойников во всяком случае. Лиска меня сегодня особенно раздражала. Мал того, что она явно положила глаз на Димыча, прямо не отходила от него. Она то и дело называла меня овдотьей. А я и вообще-то свое имячко не выношу. А уж в такой форме меня от него просто колотит. На чёрной-чёрной улице, за чёрным-чёрным забором, стоял чёрный-чёрный морг. А я один раз в морге проснулся, сообщил Геша мечтательным тоном. Что? переспросил Димыч, повернувшись к нему. Как это? Догуляли в одной компании, и видно, перебрал я кокса. Ну, еще колесами колёсами и напрочь отрубился. Ребята, видно, решили, что я уже того, загнулся от передозы. Ну, в общем, подробности я не знаю. Короче, в морге от холода пришел я в себя. Глаза продрал, думаю, мать честная, куда это меня занесло? Огляделся а вокруг одни жмурики. Ужас какой пропищала безымянная блондинка, округлив глаза. Я бы, наверное умерла от страха, или описалась. Подумаешь, протянула я презрительно. Что их бояться, покойников? Все неприятности только от живых. «Ну, не скажи, рассудительно заметил Слон. «Хоть и знаешь, что ничего плохого тебе покойник не сделает, а все таки страшно. С живыми-то всегда договориться можно. С детства была я очень глазастой, всегда замечала многое раньше других, даже то, что замечать мне вообще не следовало. Как с неудовольствием повторяла мать. Так вот, сейчас я вроде бы смотрела на Гешу, но краешком глаза отметила, что Лиска незаметно мелкими шажками придвинулась к Зимычу и положила ему руку на плечо. Нет, Ну какая сволочь. Знает же, что у нас с ним уже все схвачено. А тут и рад, Небось, уже ее за задницу щиплет. Честно говоря, совершенно я такого отлиски не ожидала. Вроде бы всегда у нас с ней были неплохие отношения. Сколько сигарет она у меня настреляла? Сколько кофе за мой счет выпила? Ну, допустим, Димочу попала вожа под хвост, и он хочет меня поддразнить. Пусть, мол, Девочка поревнует немножко, больше ценить будет. Но Лиска похоже, настроена серьезно. Уж я-то ее знаю. Надо мне принять меры. Тут в комнату ввалилась Тамарка. когда она перепьет, ей сразу плохо. Так она в ванной весь вечер и сидит. Хорошо, у Геши в квартире две ванны, а то хоть пропадай совсем. Тамарка, видимо, уже пришла в себя, даже макияж сумела кое-как подправить. А что это вы тут обнимаетесь? сходу завязала Тамарка. Дунька, ты куда смотришь? Вечно ей надо всюду влезть, обожает всех стравливать друг с другом. Она рассчитывала, что мы с Лизкой раздеремся прямо здесь, учитывая все нами выпитое и выкуренное. Руки у меня, конечно, зачесались задать Лизке трепку — Но тут я увидела глаза Димыча. Глаза эти, надо сказать, всегда меня привлекали. Димыч вообще парень красивый при деньгах, а глаза у него глубокие, темно серые и ресницы, как у девушки, длинные. Так вот, сейчас в этих глазах не было ничего, кроме всеобщего, всепоглощающего равнодушия. Ему было скучно. Скучно с Лиской, «Скучно будет наблюдать нашу драку, и также скучно будет потом со мной, если я из этой драки выйду победительницей. Я замешкалась с ответом, и тут Лиска: "Чтоб ей в одну ночь облысить и поршиветь?" Бросила ядовитую реплику. «Дуси теперь с нами не интересно. Дуся теперь исключительно в обществе покойников время приятно проводит. Нормально. Заржал Геша. А что, Дуська, ты же их не боишься, слабо в морге ночь провести? Рот мой уже открылся, чтобы послать их всех как можно дальше. Но тут Димыч повернулся, и я заметила в его глазах искорки интереса. Он даже от Лиски отодвинулся. "Конечно, слабо", вступила Лиска. Она только на словах покойников не боится. Мне захотелось ее убить тут же на месте. Однако так легко они меня на понт не возьмут. Давай, Дуська. Наспор. Пьяно захохотала Тамарка и где только успела опять набраться. Было бы на что спорить, медленно с предыханием сказала я, стремясь удержать рвущуюся наружу ярость. А что? Оживился, Димоч? Заявляю со всей ответственностью, что если Евдокия проведет ночью в морге под видом покойника и не сбежит оттуда до утра, то возьму ее на две недели с собой на Мальдивы. Как раз собирался слетать погреться на Мальдивы. Уж за две недели я сумею убедить Димича, что я нужна ему, если не в качестве жены, то хотя бы постоянной подруге. Там никто не станет мешать. Море, солнце и мы вдвоем. А если я не выдержу? Я посмотрела в серые глаза, опушенные длинными ресницами, и поняла, что если я сейчас откажусь, то на Мальдивы полетит лиска, а уж потом мне с Димычем ловить будет нечего. Согласна. Ярость придала мне сил. Однако, как я туда попаду? Нюхать кокс до полной отключки не стану. Мне моя жизнь дорога как память. Это мы мигом оживился Геша, это мы запросто организуем. Совершенно машинально я отметила, что он стал необычайно деловитым и озабоченным. Вот слушайте, заговорил он. Я, как человек, прошедший через эту процедуру, знаю все досконально. Откуда интересно ты все знаешь, если сам говорил, что ничего не помнишь? Капризно спросила я: "Струсила, да?" захохотала Тамарка. "Так я и знала, что наша Дусечка только с виду такая храбрая, а сама уже трясется, как зайчик под кустом". "Помолчи", неожиданно сказал Слон. "Ребят, хватит дурить. Ни к чему это все. Пошутили и будет. Я Дусь на Мальдивы тебя, конечно, не повезу". Но зато всей компании выпивку поставлю, где хотите. Да пошел ты, заорал я. Не лезь куда не просят. Нужна мне его выпивка, и сам он мне сто лет не нужен, даже если предложил бы лететь и на Мальдивы, и на Сейшелы. Ладненько, зайчики мои, суетливо заговорил Геша. Решились, так надо дело делать. Значит, если кто окочурится в домашних условиях, первое дело врач. Нормальные люди вызывают скорую, еще пока человек не умер, и она как раз поспеет, чтобы смерть констатировать. Мы так делать не будем. Мы пойдем другим путем». Полтиныч заговорил он, набрав нужный номер. Геннадий беспокоит. Да, я. Тут такое дело. Зайди ко мне побыстрее. Тут одной девчонке плохо. Да нет, не наркотики. Перепила просто. В чувство привести нужно. Это сосед мой сверху сообщил Геша, бросив трубку. Сейчас он спустится. Он на скорой раньше работал, а его выгнали. Что-то не то больному вколол по пьяному делу. Думаешь, он до того допился, что уж мертвое тело от живого не отличит? Сомнением спросил Димыч. Его все больше и больше увлекало наше затея. Лиску он окончательно отодвинул, так что хоть тут-то я могла радоваться. Лиска однако всячески давала мне понять, что отступать не намеренна. Глаза ее вызывающе блестели, губы складывались в злорадную усмешку. Лиска считала, что она добилась своего, и что Мальдивы, можно сказать, у нее уже в кармане. Спокойно ответил Геша: «Все учтено могучим ураганом» и продумано до мелочей. Дуська, иди в спальню. Наведи там макияж, как у трупешника, да понатуральнее». Девицы встрепенулись и потянули за мной в спальню. На Лиску я, правда, так посмотрела, что она отвяла, прошипев что-то. Тамарке не то, что макияж, нос на я и то не доверю. У нее обе руки левые, да еще трясутся с перепоя. Может, рот не на том месте нарисовать? Один раз так и было, мать смеха все рухнули. Неожиданно помогла приблудная блондинка. Оказалось, она когда-то давно окончила курсы визажистов. Правда, ни дня не работала, но навыки какие-то получила. Она занялась мною вплотную, и через некоторое время в зеркале вырисовывалось чужое страшное лицо. Кожа была тускло-серой, под глазами темные разводы, и сами глаза казались неживыми. Ух ты, восхитился в сонувшаяся в спальню Геша. Возвращение живых трупов, желтизны подбавь!» «Я подбаф. не от желтухи померла, возмутилась я. Не хочу желтого!» Надо бы еще синевы под глазами, вошла врач блондинка. Не переборщи, предупредил Геша и ушел открывать дверь. Мне велели сидеть тихо и не высовываться. Остальные по команде Геши дружно и целеустремленно окучивали соседа, отзывавшегося на странное имя Полтиныч. Еще с порога Геша полез обниматься. Как было сказано Полтинычу, никакой занемогшей девицы тут нету. Те, которые и в наличии, все здоровы, но сильно пьяные, и Полтинычу надлежит тотчас же приложить все силы, чтобы дойти до общего уровня как можно скорее. Поltino чупился минут за 20. Вот что значит привычка и старые дрожжи. Из гостиной доносились шум и виск Тамарки, а в комнату протиснулся Геша с врачебной сумкой. "Виж, какой молодец, Πολтиночта", бормотал он. "Дело свое знает, Сумки — полный набор: лекарства, шприцы. Правду говорят, что мастерство не пропьешь. А вот и бланки. Он вытащил кучу каких-то смятых бумажек. Значит, Сеницына Евдокия, как тебя по отчеству? Андреевна, буркнула я. Всё это мне начинало очень не нравиться. Сами посудите, приятно констатировать собственную смерть. А ведь справка это документ. Ведь её в морге оприходуют, подошьют куда надо. У нас ко всякому документу относятся с уважением. Как-то мне стало нехорошо. В глубине души зашевелился тревожный червячок. Если бы я тогда послушалась своих предчувствий и нашла в себе силы послать подальше Гешу с его бредовой идеей и Лиску с ее подлостью и Димыча с его скукой, то избежала бы многих опасностей. Но упрямство и злость на Лиску взяли свое, и я промолчала. Год рождения бормотал Геша, умерла от тебе как лучше написать: инсульт или инфаркт? Если написать остановка сердца, то подумают, что от наркотиков. Напишу сердечная недостаточность. А что это такое? вяло полюбопытствовала я. Без понятия, отмахнулся Геша. Но звучит солидно. Так. Теперь подпись и личная печать врача. Колобков Павел Тимофеевич. Он подышал на печать и аккуратно шлепнул ее на нужное место. Всё. Покойница. С чем тебя и поздравляю. Теперь нужно полтины домой доставить. Он утром проснется, нифига не вспомнит. Ко мне же еще и похмелиться зайдет. Через некоторое время из прихожей раздался хохот и гешённые крики. Раз, два, взяли. Я снова подумала, что умнее всего сейчас будет встать, послать всех к черту и уйти из этого дурдома. Но тут же перед моим внутренним взором Предстала Лиска Веселова вместе с Димычем. Они валялись на золотом песочке, а потом целовались, стоя по колено в тёплой водичке, как это и часто показывают в рекламе. А потом, сидя на открытой террасе ресторана, они смотрели со значением друг другу в глаза, а потом в номере на широкой кровати. Так нет же, ни за что не отдам Димыча этой твари. Ну что? Вызвал машину из морга, спросила я появившегося Гешу. Погоди, еще менты должны приехать. Эти еще зачем? удивилась я. У нас же вроде криминала никакого нету. Порядок такой, строго ответил Геша. Вот они и удостоверят, что ты сама по себе окачурилась. Никто тебе не помогал. Так что соберитесь, мадам, ваш выход. Ляг из-за костеней. Вообрази, что ты и дерево, или камень, или куча дерьма у дороги. Сам ты куча дерьма. Злость придала мне сил. Димыч пришел на меня полюбоваться. Лиски при нем не было. Тамарке тоже что-то не было видно, наверное, опять у нее отходняк в ванной. Мелькнуло, как всегда невозмутимое лицо слона. Ему и кличку такую прилепили за то, что он вечно спокоен, никогда не орёт, не дёргается, на порожон не лезет, одеяло на себя не перетягивает, сидит себе в уголке, молчит и улыбается. Может, он дурак? В который раз я задала себе этот вопрос, но тут же отогнала эту мысль как несвоевременную. Менты приехали, ворвался в комнату Геша. Значит, всем сделать скорбные морды. Девки могут плакать. В чего это мне плакать, завелась Лиска? С какого такого горя? заткнись, рявкнул Димыч. «Все дело испортишь. И как-то было непонятно, радоваться мне или нет, выслышав такое, потому что с одной стороны, Лиски вроде бы дали отворот поворот, а с другой, по всему выходит, что Димычу просто интересно, чем обернется наша дикая затея. Тут в дверь позвонили. Геша посмотрел на меня оценивающим взглядом, подмигнул и пошел открывать. Я крепко закрыла глаза и застыла, как в детской игре: "Замри, отомри». Через минуту входная дверь скрипнула, послышались тяжелые шаги. "Ну, что тут у вас?" проговорил гнусавый немолодой голос. Доигрались, да? Вас, извините, как по имени-отчеству зовут?" осведомился Геша. Нас извините, Василием Ивановичем, — отозвался Гнусавый. О, прям как Чапаева. Так вот, Василий Иванович, давайте без воспитательной работы обойдемся. Врач был, констатировал смерть от сердечной недостаточности, сказал: "Бывает, бывает", заворчал Гнусавый. У молодых вообще сердце не бывает. С чего это ей от сердца-то? Я незаметно приоткрыла один глаз и взглянула на пришельца. Это был плотный сутулый дядька в милицейской форме, с кирпичной физиономией, то ли от работы на свежем воздухе, то ли от приверженности к крепким напиткам. "Тебя как звать?" прогнусавил Василий Иванович. "Меня вот, например, Петька", сообщил Геша под восторженное хихиканье маленькой блондинки. "А ее "Анка" она у нас, понимаете, пулеметчица. — Так вот, Петя, поучительным тоном проговорил гнусавый: "У меня сын такой, как ты. И если бы он..." "Василий Иванович, перебил его Геши. — Я же вас просил без воспитательной работы. У нас уже врач был. Свидетельство о смерти по всем правилам оформлено". Разговор пошел по второму кругу. Это еще разобраться надо, какой такой врач и как он все оформил. Иногда такие артисты попадаются. Это вы само собой разберетесь. А как насчет того, чтобы помянуть покойницу? Да мне не положено, засмущался Василий Иванович. Я ведь на работе. Ну и что, если на работе? Это не по-христиански выходит. Вы ведь русский человек. Само собой тогда они применно должны помянуть. Ну, ежели так, маленько, чисто для порядку, само собой. Раздалось громкое бульканье, я снова приоткрыла глаз и увидела, как милиционер лихо опрокинул стакан дорогого виски, крякнул и занюхал рукавом. А теперь, может, вы хотите на покойницу взглянуть? Не унимался Геша, поближе, так сказать, познакомиться. Не взглянуть, строго поправил его милиционер. Не взглянуть, а произвести визуальный осмотр. И это не моё, к примеру, личное хотение, а по закону так положено.